Преступление в святом городе Преступность в Ватикане Трудно поверить, что в Ватикане, являющемся самым маленьким государством, его площадь всего 0,44 квадратных километра, почти самая высокая в мире преступность. Количество уголовных преступлений на душу населения в центре мирового католицизма более чем в 20 раз выше, чем в целом по Италии. И при этом 9 десятых всех совершенных в Ватикане преступлений остаются нераскрытыми. И в этом, в общем-то, нет ничего необычного, поскольку и собор Святого Петра и музей Ватикана поистине рай для карманников. Ведь в этих местах города-государства ежедневно находятся толпы народа. И бумажник или сумочка любого зазевавшегося туриста вполне могут перекочевать в руки неблагочестивых верующих. Причем совершают их в подавляющем большинстве иностранцы, которые легко проникают в ряды нескольких миллионов паломников, ежегодно посещающих достопримечательности святого города. Но карманные кражи не единственный вид преступлений, которые происходят в Ватикане. Взять хотя бы мошенников, которые выдают себя за священников, собирая деньги у верующих на всякие богоугодные дела. Например, на ремонт храма или в качестве помощи голодающим и больным детям какого-нибудь африканского государства. Но при том, что преступность в Ватикане просто ужасающая, тем не менее примерно 90% преступлений остаются безнаказанными. И это не из-за христианского милосердия, а по более банальной причине. Преступники могут без особых проблем пересечь границу и оказаться за рубежом, то есть в Италии. И даже если их ловили и сажали за решетку, в Ватикане для них все равно не находилось места. В этом крохотном государстве тюремная система отсутствует. И еще любопытный факт. Согласно статистике, на каждого жителя Ватикана приходится полтора преступления. Что в 33 раза больше, чем, например, в России, где, по данным МВД, одно преступление приходится на 50 человек. Кстати, Ватикан 7 октября 2008 года был принят 187-м членом Интерпола, решение об этом было единогласно утверждено на очередной Генеральной Ассамблее Интерпола, которая состоялась в Санкт-Петербурге. Руководитель ватиканской делегации епископ Бакардо объяснил вступление Святого Престола в эту международную организацию необходимостью пресечения организованной преступности и обеспечением безопасности Папы Римского.